Мне пришлось употребить много силы, настойчивости, чтобы справиться с назойливыми усиками, которые завивались о мои руки и ноги, но в конце концов я добрался до Луны без всяких серьезных повреждений. Найти серебряный топор было очень трудно. Там все блестело, будто выкованное из серебра, и в таком сверкании невозможно было сразу его рассмотреть. Все же через несколько часов я нашел его в большой куче соломы и другого мусора. Теперь нужно было спуститься обратно на землю, так как жизнь на луне мне показалась непривлекательной. Но пока я искал свой топор, жгучие солнечные лучи так высушили усики и все листья моего баба, что он мог рассыпаться в любой момент». У меня же не было никакого желания при спуске сломать себе шею, и я стал придумывать другой способ передвижения. «Что же мне делать?» — грызла меня неотступная мысль. Я вспомнил про солому, в которой нашел свой топор, и сейчас же свил из нее длинную веревку. Обрадованный собственной находкой, я быстро привязал конец веревки к одному из рогов луны, и с осторожностью стал спускаться по ней вниз. Моя левая рука скользила по веревке, а правой я держал свой топор. Таким образом я прополз по веревке до самого конца, а дальше хоть виси между небом и землей. Но я быстро догадался, как помочь горю. Обрубил у себя над головой лишний конец веревки, привязал его к нижнему и стал опять спускаться. Так я подвигался все ниже и ниже, пока не добрался до облаков. Но от частого обрубания и связывания моя веревка перетерлась и оборвалась, и я полетел на землю. Упав с большой высоты, я получил сильный удар и потерял сознание. Когда я раскрыл глаза, то, к своему удивлению, увидел, что мое тело в силу инерции вошло в землю по крайней мере футов на девять. Отдохнув немного, я принялся устраивать нечто вроде лестницы и с трудом выбрался из ямы. Мой вид был ужасен. Вы сами можете догадаться, как я выглядел после таких приключений. Это страшное происшествие дало повод многим словоохотливым рассказчикам пустить нелепый слух, будто я ногтями выцарапал ступеньки, по которым взобрался на поверхность земли. Но кто не знает, что это только злая шутка. Зачем мне было употреблять ногти, когда со мной был серебряный топор, которым удобнее и легче сделать лестницу? Трудно представить, как мне вредят все эти непрошенные рассказчики. От них можно услыхать такие небылицы, которые поистине подрывают веру во все мои рассказы о действительных приключениях.